Глава 22. Когда Ральф Макдармед выходил из здания через боковую дверь, уже почти стемяло. Файндунь и его подручные ушли несколько часов назад. Они расходились по одному и в разные стороны, словно отправляясь выполнять поручения. Вечером улицы Гонконга наполняются потоками людей, спешащих по домам, поэтому следить за Макдермедом было нетрудно. Во второй половине дня влажность воздуха уменьшилась, и протискиваться сквозь толпу стало легче. Раздосадованный и встревоженный Смит торопливо шагал за президентом Альтмана, стараясь не потерять его из виду. макдермит Дошел пешком только до центральной станции подземки. Джон выждал 20 секунд, купил билет и двинулся следом. Людей на платформе было немного, и он остановился, проверяя, не следит ли за Макдермидом кто-нибудь еще, тайный соглядатый либо телохранитель. Появился поезд, и Макдермид вошел внутрь а Джон проскользнул в тот же вагон через соседнюю дверь. макдармит двинулся вперед по ходу поезда и, наконец, отыскал свободное место на скамье из нержавеющей стали. Он уселся и вперед взгляд в пространство, стараясь не встречаться глазами с усталыми соседями по вагону и не обращая внимания на красочные рекламные плакаты. Все они были написаны китайскими иероглифами и ничем не напоминали те времена, когда Гонконг не зависел от материкового Китая, и все объявления здесь дублировались по-английски. А Джон прошел в противоположный конец вагона и ухватился за вертикальную стойку, полуобернувшись, чтобы видеть отражение Макдермида в стекле. Его удивило, что такой богатый и влиятельный человек ездит в метро. Может быть, ему недалеко ехать? Не хочет пользоваться служебным или частным транспортом, находясь в чужих владениях? Ему надоели пробки на улицах? Он экономит? Или попросту не хочет, чтобы кто-нибудь, даже шофер или таксист, знал, куда он направляется? Поезд ехал довольно плавно и тихо. макдермитт не оглядывался по сторонам. Казалось, он не боится слежки. Он вышел из вагона через две остановки на станции Ванчай. Смит дождался, пока президент Альтмана не удалился примерно на 10 метров, в самый последний момент протиснулся сквозь закрывающиеся двери и вышел на Хеннесси-Роуд. Магдермет спокойный, неторопливой походкой миновал Ван-Чай, бывший квартал красных фонарей Гонконга. Когда-то он процветал за счет секса и наркотиков, но потом для него настали трудные времена, и, наконец, Ванчай превратился в бурлящий деловой район. Теперь здесь стеснились новые небоскребы, а самые лучшие современные отели запрашивали за номер более трех тысяч долларов в сутки. Но нехватки постояльцев не ощущалось. Сунув руки в карманы, Магдермет шагал по ярко освещенной Локкарт-Роуд, последнему прибежищу проституции. Эта улица хранила былую репутацию и мишурный блеск прежнего ванчая. Девицы маячили в дверях баров и хорошо отрепетированным Пс зазывали каждого мужчину, который, по их мнению, мог расплатиться за услуги. Здесь были грохочущие музыкой танцевальные клубы с платными партнершами, бары с обнаженными до пояса официантками, дискотеки и шумные английские и ирландские пабы. Неоновые вывески по-прежнему были яркими, крики зазывал громкими. Они сулили всевозможные радости тем, кто изголодался по плотским наслаждениям и томится одиночеством. Ни Смит, ни Макдермит не удостоили взглядом сверкающий рынок удовольствий. Джон гадал, куда направляется президент Альтмана и с какой целью. В конце концов Макдермет свернул на боковую улицу к кирпичному деловому зданию, стоявшему в тени новенького уходящего ввысь вместилища контор и кабинетов, выстроенного из стекла и стали. Улица была узкая. Торговцы сворачивали свои лотки — Горели витрины нескольких заведений, предлагавших татуировки, пип-шоу, порнографию и куклы для взрослых. Из крепичного дома непрерывным потоком выходили чиновники и руководители среднего звена, спеша разойтись по домам в темнеющих пригородах и являя собой отражение того культурного хаоса, которым обернулся район Ванчай. Джон, все больше отоливаемый любопытством, под прикрытием потока уходящих людей, проскользнул в здание. Ральф Макдармет остановился в мраморном вестибюле, рассматривая покрытые изящной филигранью дверцы лифтов. Как только из кабины выплеснулась небольшая река людей, он вошел внутрь. Он оказался единственным пассажиром, поскольку все остальные уходили. А Джон вновь проследил за цифрами на табло. Лифт поднял Макдермида на десятый этаж и поехал вниз. Смит вошел в другую кабину и нажал кнопку. На одиннадцатом этаже он выскочил в коридор и побежал вниз по пожарной лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Спустившись на десятый этаж, он выглянул в коридор с мраморными стенами и полом, как две капли воды похожим на тот, что он видел на одиннадцатом. Куда запропастился Макдермит? Дверь одного из кабинетов распахнулась. Оттуда вышли три женщины и направились к лифтам, болтая по-китайски. Джон отпрянул и прижался спиной к стене лестничной клетки, прислушиваясь и жалея о том, что не знает языка. Прежде чем он успел выглянуть вновь, по мраморному полу прошагал еще один человек и остановился у лифтов рядом с женщинами, которые продолжали беседовать. Открылись и закрылись еще несколько дверей. Потом... В невидимом для Джона коридоре опять воцарилась тишина, если не считать шороха, раздававшегося у самой двери. А Джон чуть приоткрыл дверь, выглянул наружу и увидел женщину в черной одежде и конической соломенной шляпе, которую носят крестьяне. Она скрылась за дверью в дальнем конце коридора но где же Макдермит? Смит уже собирался отправиться на поиски, когда где-то справа за лифтами раздался голос, который, как ему казалось, принадлежал президенту Альтману. Он мрачно улыбнулся, вытащил беретту и вышел в коридор. Он останавливался у каждой двери и прислушивался. Двери были Одинаковые, дешевые, пустотелые с щелями для корреспонденции и табличками с названиями всевозможных предприятий, бухгалтерских контор и начинающих интернет-провайдеров, зубоврачебных кабинетов и машинописных бюро. Порой из-за дверей доносилась приглушенная речь. В одной из комнат играло радио. Смит уже начинал опасаться, что упустил Макдармеда, когда вдруг снова услышал его голос. Смит замедлил шаг. Приглушенные звуки доносились из-за двери, на которой по-китайски и по-английски было написано «Джеймс Чу, акупунктура и шацу». По всей видимости, Макдармед принимал сеанс иглоукалывания, либо массажа, либо и то, и другое. Но почему он ехал сюда на метро, а затем так долго шел пешком? макдармит был слабо развит физически. Но, может быть, он явился сюда с иной целью? Может быть, старомодный массажный салон был всего лишь ширмой? Продолжая размышлять, Джон низко наклонился и заглянул в почтовую щель приемная была скудно меблирована дешевыми пластиковыми столами и креслами еще здесь был мягкий диван с бамбуковыми подлокотниками на столах и диване лежали журналы на китайском и английском в комнате не было ни души откуда же доносились голоса может быть он ошибся сжимая пистолет в руке смит повернул дверную ручку и, крадучись, вошел внутрь. Только теперь он увидел вторую дверь. Из комнаты за этой дверью донесся голос Макдермида. А Джон улыбнулся самому себе, и вдруг воцарилась полная тишина. Но там находились двое Макдермид и врач-массажист и они должны производить хотя бы какие-нибудь звуки. Смиту пришел на ум еще один вариант, и он почувствовал, как сжимается свою грудь. Макдермит мог поехать на метро и идти пешком, предвидя, что за ним будут следить. Он предугадал действия Смита. Неприятная истина состояла в том, что макдармет заманил его в ловушку. А Джон рывком развернулся, упал плашмя и заполз за диван, держа беретту наготове. входая дверь сорвалась с петель и рухнула на пол, разбрасывая щепки. В комнате появились двое преследователей, выставив перед собой пистолеты. Смит дважды нажал спусковой крючок. Один из громил повалился лицом вниз и пополз по оставляя за собой кровавую полосу. Второй отпрянул и укрылся в коридоре. Поля Джона прошла мимо. Смит пополз вперед на локтях. Второй мужчина вновь возник в дверном проеме, целясь в сторону дивана. Джон уже преодолел половину пути до выхода и оказался не там, где его рассчитывал застать противник. Он выстрелил. На этот раз послышались болезненный вскрик и ругательство, и мужчина запрокинулся на спину. Джон осторожно подобрался к разбитой дверной раме и все еще, лежа на полу, занял такую позицию, чтобы иметь возможность приподняться и просматривать коридор до лифтов, а всякий, кто попытался бы проникнуть в приемную через вторую дверь, смог бы увидеть его и выстрелить, только войдя в комнату. В коридоре двое мужчин склонились на третьем. Тот сидел у стены, из раны в его боку, Куда угодила пуля Джона, лилась кровь. Уцелевшие громилы злобно оглянулись на дверной проем, за которым притаился Смит. Джон встал, подбежал к дивану, перевернул его на матерчатой подушке и придвинул к дверному проему. Расположившись так, чтобы диван прикрывал его сбоку, Он вновь улегся на пол. Из коридора донеслись звуки шагов. Шедшие явно старались производить как можно меньше шума. А Джона пришлось сделать над собой усилие, чтобы не вскочить на ноги. Он сосчитал до десяти, поднялся и одним выстрелом уложил громилу, который первым ворвался в комнату низко пригнувшись. Болезненный вскрик эхом разнесся среди мраморных стен, и в тот же миг распахнулась внутренняя дверь. В бомбоковые подлокотники и набивку дивана вонзились пули. Джон распластался на полу, чувствуя, как в висках пульсирует кровь. Из двери выскочил человек с маленьким автоматом в руках. Джон выстрелил. Человека отбросило назад к огромному окну. Пробив в стекло, он вывалился наружу и исчез из виду. Джон услышал его затихающий вопль. Смит вновь приподнялся над диваном и выглянул в коридор. Преследователи приближались. Теперь их было трое. А Джон дважды нажал спусковой крючок, и они торопливо отступили. Но надолго ли? Вдобавок, засевшие во внутренней комнате обязательно повторят попытку. У Джона была еще одна обойма. Но рано или поздно противники наладят взаимодействие, одновременно атакуют из обоих дверей, и тогда конец. Его убьют или схватят. Джон не знал наверняка, чего именно они хотят. На лбу Джона выступил пот. Стоя на колени, он дожидался очередного нападения из внутренней комнаты. Атака началась внезапно. На этот раз противников было двое. Они двигались быстрее и действовали более продуманно. Они метнулись в разные стороны, а Смиту приходилось наблюдать еще и за коридором на тот случай, если оттуда нападут одновременно с теми, что уже ворвались в приемную. Он расстрелял обойму до конца, всаживая пули в кресло, столы и стены, потом вставил вторую. Противники куда-то исчезли. Но, может быть, они еще здесь? Внезапно опять началась пальба, сотрясая стены. Но откуда она ведется? Из коридора или из внутренней комнаты? И где пули? Ни в стены, ни в диван, за которым прятался Смит, они не попадали. Что делать? Лечь на пол или стоять на колене? Вновь поднялась пальба. И он понял, что стреляют в коридоре. Как ни странно, по-видимому, не в него. Смит приподнялся и выглянул наружу. Там были четыре человека. Среди них те двое, что появились из внутренней комнаты. Пятый и шестой, оба раненые, лежали в одном из лифтов с распахнутыми дверцами. Остальные стреляли в противоположную от Смита сторону, целясь в дальний конец коридора. Внезапно один из них перевернулся и выстрелил назад, пытаясь заставить Смита залечь в укрытие. Джон открыл ответный огонь, поднимая и опуская ствол пистолета. Послышалась ругань, потом хлопнула дверь и раздался звук тяжелых, Быстро удаляющихся шагов. В коридоре и внутренней комнате воцарилась тишина. Куда все запропастились? Или это еще одна коварная уловка? Джон осторожно вытянул шею и посмотрел в коридор. Тот был пуст в обоих направлениях. По старому зданию разносились скрипы. И шорохи а где-то на другом этаже зашумела вода в унитазе смит глубоко вздохнул вытер рукавом лоб и присмотрелся к человеку которого свалил выстрелом он лежал неподвижно распластавшись на полу приемный смит подобрался к нему двигаясь боком на корточках человек был мертв В его карманах не оказалось никаких документов. Раздосадованный Джон рывком поднялся на ноги и метнулся во внутреннюю комнату. Там были массажный стол, секретер, кресло и портативная магнитола с проигрывателем компакт-дисков. На всех предметах виднелись следы пуль. В окне, разбитом при падении второго застреленного им человека, свистел ветер. Внизу залывали сирены. Гонконская полиция была тут, как тут. В этом помещении оказалась еще одна дверь, ведущая в коридор. Она была распахнута настежь. Смит подбежал к ней и опасливо выглянул. Коридор по-прежнему был пуст, Кровавые потеки и стрелянные гильзы вели к лифтам. Держа берету обоими руками, Смит двинулся туда же, поводя стволом то вперед, то назад, и, наконец, очутился у дальней двери в торце коридора. Она была открыта. Приподняв берету Смит обогнул дверную коробку, навел ствол внутрь комнаты и увидел перед собой китаянку, за которой следил, прячась на лестничной клетке. Женщина по-прежнему была одета в черная. Ее голову прикрывала коническая соломенная шляпа. Она сидела, скрестив ноги и прижавшись спиной к бюро с выдвижной крышкой. У нее на поясе висел сотовый телефон. Она держала обеими руками Внушительный 9 девятимиллилитровый глок целясь в Смита. «Кто вы такая?» — осведомился он. Продолжая держать его на мушке, женщина раздраженным голосом заговорила по-английски с американским акцентом. «Я все поняла. Ты поставил целью своей жизни срывать мои операции. Ты всегда являешься в самый неподходящий момент». — Рэнди? — Привет, солдат. Женщина опустила оружие. Смит последовал примеру Рэнди, не сводя с нее изумленного взгляда. — Потрясающе! ЦРУ продолжает совершенствовать искусство маскировки. Теперь он понял, откуда велся огонь по его противникам. Рэнди открыла стрельбу, которая спасла ему жизнь. Рэнди одним движением поднялась с пола и выпрямилась. — Кажется, я слышу сирены. — Ты не ошиблась. Пора уносить отсюда ноги. Пекин. Над роскошными садами Джуннаньхайи Витал аромат камелий. Ню Джансин откинулся на спинку кресла, сердито прислушиваясь к дискуссии, которая велась на нынешнем специальном заседании постоянного комитета. Чтобы удерживать обсуждение кризиса с доджер Эмпресс в нужном русле, от него требовалось предельное напряжение интеллекта. Он не имел права выдавать свои чувства. Сначала американский шпион, которому, по всей видимости, дали уйти, с упреком произнес Вэйгаофань. Свирепая ухмылка делала его, как правило, неулыбчивое лицо едва ли недоброжелательным. А теперь еще и американское военное судно. Жон кроуф, если не ошибаюсь, посягает на наши права в международных водах. Это оскорбление. Вэй выражал консервативную линию партии. «Как именно удалось скрыться полковнику Смиту?» — спросил Сунжи, один из молодых членов комитета. «В эту самую минуту ведется расследование», — невозмутимо отозвался Филин. «Как именно ведется?» — требовательно осведомился Вэй гауфан — Наверное, вы образовали одну из тех бесполезных комиссий, которые так любят европейцы. В голосе Ню зазвучал металл. — Хотите принять участие в такой комиссии? Я почту за честь сформировать ее и включить вас в список. — Мы все доверяем вам, Ню, — вкрачевым голосом торговца шелком произнес Дородные ши Зину. В разговор вмешался генеральный секретарь. Эти события затрагивают всех нас. Я хотел бы получить ответ на оба вопроса. Что делают американцы? Размахивают большой дубиной Рузвельта или оттачивают клинки Кеннеди? Полный отчет о бегстве полковника Смита — «Вы получите завтра», — пообещал Ню. «А их фрегат следит за нашим торговым судном?» Секретарь посмотрел бумаги, лежавшие перед ним на длинном столе. «Кажется, Доджер Эмпрес. Ню кивнул. «Да, это его название. Судно принадлежит компании «Летучий дракон». Он бросил короткий взгляд на Вэя Гауфаня, поскольку президент компании был зять его ближайшего сторонника. Однако Вэй не проявил интереса к словам Филина, даже не отреагировал на них. Ню продолжал. Судно приписано к порту Гонконга. Я закончил расследование в отношении летучего дракона и выяснил, что этой компанией управлял некто Ю юнфу житель Шанхая, и что Эмпресс сейчас направляется в Ирак, в Басру. вы по-прежнему молчал, хотя должен был, по крайней мере, обмолвиться о том, что знаком с Ю Юн Фу, или даже сообщить о нем какие-нибудь сведения. «Ирак?» — переспросил Пао Пен давний сподвижник генерального секретаря под Шанхаю, внезапно встревожившись. «Какой груз оно перевозит?» — осведомился сыхань Мэньцу, еще один молодой член комитета. «Об этом можно только гадать», — ответил Ню и рассказал о возможной связи полковника Смита с Эмберс. Смит приехал в Шанхай, надеясь что-то отыскать. «Какой груз указан в декларации?» — спросил Вэй Гауфань. Нью перечислил безобидные товары, вписанные в официальный документ. «Вот видите», — сердито воскликнул Вэй, — «американские громилы, как всегда, демонстрируют мускулы, желая произвести впечатление на свой собственный народ, на европейцев и другие менее сильные страны». «Черт побери, это повторение истории с Инхэ», И на сей раз мы ни в коем случае не позволим им высадиться на борт судна. Китай — мощное, независимое государство, гораздо более крупное, чем США, и мы обязаны дать отпор их воинственным политикам». «На сей раз», — возразил Ню, — «в трюмах «Эмпресс» действительно может быть контрабанда. Неужели мы хотим, чтобы такие материалы оказались в Ираке, вдобавок без нашего ведома и разрешения?» Он продолжал краешком глаза осторожно следить за веем, не желая, чтобы тот заподозрил его в осведомленности по поводу связи с летучим драконом. В свое время эта информация пригодится, но не сейчас. Филин был уверен в том, что терпение и умение точно выбрать момент начала действий — это ключ к успеху в любых делах. «На чем основано такое умозаключение?» — спросил Ши Зину. В елейном голосе Ши прозвучала необычная для него рассеянность. Полковник Смит слишком незаурядный человек, чтобы использовать его в качестве агента. На мой взгляд, причина в том, что он находился на Тайване и был одним из очень немногих американцев, которые могли немедленно попасть в Китай по приглашению. В чем бы ни состояло его задание, оно было весьма важным и срочным. Генеральный секретарь обдумал его слова. «И вы предполагаете, что он должен был выяснить, какой груз перевозит Эмпресс?» «Вполне возможно. Тем более мы не должны позволить американцам вмешаться в это дело», — заявил Вэй. «Если обвинения справедливы, — мы будем опорочены в глазах всего мира. Даже если мы ничего не знали и ни в чем не виновны, — спросил Ню. Никто не поверит, что китайское судно может перевозить запрещенные грузы без ведома властей, — заметил Ши Цзину. Но если это действительно так, мы будем выглядеть слабыми и уязвимыми, неспособными контролировать Своих собственных граждан, а значит, мы нуждаемся в американской опеке. «Вероятно, на этот раз нам придется продемонстрировать силу, — товарищ генеральный секретарь, — сказал Сун-Джуи Помрачнев. Пао кивнул, глядя на секретаря. «По крайней мере, мы должны быть готовы ответить угрозы на угрозу. Состояние боевой готовности...» задумчиво произнес генеральный секретарь. «Возможно, вы правы. Кто за?» Полуприкрыв глаза веками, Ню сосчитал голоса. «Семь. Двое из присутствующих подняли руки ниже и не столь уверенно, как Вэй Гаофан, и Пао Пен. Секретарь не поднял руку, но это не имело значения». Он не поставил бы вопрос на голосование, если бы не был уверен в поддержке остальных. Филину предстояла огромная работа по спасению договора о правах человека. Он не хотел даже думать о том, что еще ему придется спасать, если во время грядущего кризиса кто-нибудь спустит круг.